Утро он провел под палящими лучами солнца, блуждая в окрестностях старого порта. Здесь тесно переплелись между собою дороги войны и коммерции. Древние камни сотрясались, как склоны вулкана, когда под разгрузку подходил очередной состав. Стремя сунять внутреннюю дрожь, Флавьер вбирал в себя шум и людскую суету. Однако никакое скопление народа Не в силах было избавить его от страха, ведь он своими глазами видел труп. И живин его видел, и старуха, обредившая Мадлен в последний путь, и полицейские, проводившие это дурацкое расследование. Труп был опознан добрым десятком людей. Так что с Альмарианом вовсе не Мадлен. Плавьер выпил анисового ликера в баре на улице Конебер. одну рюмку. Но в голове сразу слегка зашумело. Он прикурил сигарету от зажигалки, зажигалки, которая не может лгать, которая тут, в его руке, отплеванная прикосновениями его пальцев, столько раз свертевших ее, подобно бусинам, четок в безмолвной молитве. Мадлен умерла там, у подножия колокольни, а за много лет до этого Полина, И тем не менее, он подстегнул себе порции виски. До того фантастичная была мысль, пронзившая его мозг. Их разговор в Лувре он помнил так ясно, будто он происходил вчера. «Когда-то я уже проходила здесь под руку с мужчиной», — сказала тогда Мадлен. «Он был похож на вас, только носил бакенбарды». Как все вдруг встало на свои места! Тогда он еще не в состоянии был понять, он был чересчур полон жизни, ослеплен предрассудками, тогда он был далек от горя, болезни, теперь же он готов был принять невероятную и утешительную правду, точно так же, как Полина позаимствовала тело у Мадлен, Мадлен в свою очередь, а может и сам он уже... Видел когда-то в далекие, сгладившиеся из памяти времена, это фиолетовое море, эти серые паруса. Что, если смерть уже настигала его? Сколько раз, Господи, если б можно было знать наверняка, Мадлен та знала. Тогда откуда этот страх? Чего он боится? Проснуться? Утратить веру в чудо? Жестоко обмануться? Нет. Он боится лишь одного — увидеть ее, потому что он бы не удержался и заговорил с ней, а сможет ли он вынести взгляд этих глаз, без дрожи услышать звук ее голоса. Пошатываясь, он встал, добрался до уолдорф астории и переоделся к ужину. Он облачился в черное, по-прежнему считая себя обязанным носить траур. Едва он открыл дверь в бар, как увидела в видном зале ее. Она, казалось, думала о чем-то своем, уткнувшись подбородком в скрещенные на столе руки, пока аль в полголоса отдавал распоряжение и, вероятно, заказывал блюда, не в вкусом меню. Лавьер сел, поднял палец, и бармен, успевший изучить его вкусы, поставил перед ним стакан. На тесные дорожки толклись танцующие парочки, а в зале ужинали посетители и лавировались с тележками между столиков официанты в белых кутках. Мадлен выглядела печальной, и печаль эта завораживала Флавьера. Ведь и раньше, и все же, что ни говори, проживень холил ее. Мучительно думать, что после... Этого она прошла через столько рук и теперь прозябает, вынужденной жить с этим Альмрианом, похожим на хитроумного багдадского халифа. В ушах у нее безвкусные серьги, ногти ярко накрашены, та прежняя Мадлен была куда утонченнее. Флавьеру, казалось, будто он смотрит плохо поставленный фильм с безвестной актрисой Сулькой вместо кинозвезды. Мадлен ела без аппетита, изредка пригубляя бокал. Похоже, она испытала облегчение, когда Альмариан встал. Они прошли в бар, выискивая свободный столик. Флавьер крутанулся на табурете, отворачиваясь от них, но услышал позади себя голос Альмариана, требовавшего сигарет с фильтром. «Может, пора? Иначе потом он никогда не наберется смелости». Флавьер протянул Бармену купюру и соскользнул с табурета на пол. Остается повернуться и сделать три шага. Тогда четыре года тревоги перестанут давить ему на плечи. Прошлое придет в согласие с настоящим. Мадлен окажется тут, как если бы он оставил ее накануне, после прогулки куда-нибудь в Версаль, и, может быть, она забудет, как ушла. Решившись... Он сделал эти шага, церемонно склонился перед молодой женщиной и пригласил ее на танец. Несколько секунд он совсем близко перед собой увидел Альмариана, пожелтевшие щеки, маслянисто-черные глаза и обращенное к нему лицо Мадлен и бесцветный взгляд, не выражавший ничего, кроме скуки. Она нехотя согласилась. Неужели она... До сих пор его не узнала. Обнявшись, они покачивались в такт музыки, и в горле у Флавьера стоял ком. Ему казалось бы, он нарушает чье-то повеление, приступает какой-то важный запрет. — Моя фамилия Флавьер, — сказал он. — Это вам ни о чем не говорит? Она из вежливости сделала вид, будто пыталась вспомнить. — Нет, простите, точно нет. А вас? спросил он, как вас зовут? Ренес Ланж.